Глава д е в я т а Старый знакомый «А, сыночек!» — говорит он, хватая меня за ухо и больно вертя его между пальцами. — Наконец-то ты мне попался, сыночек! Но какой же ты грязный оборванный! Видно, кража не пошла тебе впрок. продолжает он, беря мою руку и переплетая мои пальцы со своими. Он потихоньку сдавливает пальцы, и это причиняет мне нестерпимую боль, потому что рука мастера больше и шире моей. Но я иду молча, подняв голову и заботясь только о том, чтобы слезы не скатывались по щекам. На углу я смотрю вверх, вдоль улицы. Вот, освещенный первыми лучами, сверкает парус на нашем розовом домике. Хозяин поворачивает меня за плечо в другую сторону. — Куда вы ведете меня, мастер? — спрашиваю я. — Туда, где тебя уже давно заждались, — отвечает он. И вдруг, остановившись, с размаху ударяет меня по лицу. Год я искал тебя, з м е ё н ы ш а сегодня утром я горячо помолился своему патрону, святому Антонию п о д у а н с к о м у и вот как мне помогла молитва. Мы проходим мимо длинного сарая, в дверях которого стоит заспанный матрос. «Что? Воришку поймал?» — спрашивает он, зевая. «Их в это лето в г е н у и развелось несметное количество». «Да». «Введу его к стражникам», — отвечает мастер, — «и надеюсь, что он получит по заслугам». «Он вырвется у тебя еще по дороге», — говорит матрос. «А если нет, они потребуют у тебя свидетелей. Да денег на песцов, да денег на чернила, да денег на перья». «Старшина», — кричит он вглубь сарая, — «выйдите, тут поймали еще одного воришку». «Подожди», — обращается он к мастеру, — «наш старшина найдет на него управу. На твое счастье он отплывает только через час». На его зов из сарая вышел худой высокий человек и остановился в дверях. Взглянув на него, я понял, что от него мне не ждать защиты. Лицо его было землистого цвета, как у больного лихорадкой, Черные глаза глядели из-под лобья, а под натянутой кожей на щеках ходили злые ж е л о в а к и Что ты мелешь ерунду? — сказал он матросу. — Мы, правда, поймали несколько мальчишек в порту и вздули их так, что больше они уже красть не будут, но я не стану возиться со всеми в а р и ш к а м и Генуи. Что он у тебя стянул? — спросил он у мастера. — Я начну свой рассказ пословицей. Отвечает Антонио Тульпи. «Если мужик не украл у тебя медика, значит, он стянет у тебя золотой». «И это истинная правда, господин старшина, потому что он работал у меня свыше года, и я не замечал за ним ничего плохого. Но, как изволите знать, мужичьё все воры. И когда я дал ему отнести заказчику серебряной кувшины блюдо, он украл у меня и то, и другое». б о й т е с ь Бога, мастер!» — закричал я. «Вы мне дали отнести архиепископу одно блюдо, но его у меня отобрали в толпе. Об этом знает сеньор т у м а з о живописец, у которого я работаю вот уже больше года, и он заплатил бы вам за меня всю сумму полностью, если бы мы не узнали, что вы уехали из Генуи. Вы продали мое новое платье, материнскую золотую цепочку и кольцо». и не отдали мне ж а л о в а н и е за семь месяцев, поэтому я думал, что мы с вами в расчете. — Но это меня не касается, — сказал старшина, поворачиваясь. — У вас есть свой цех, свой старшина и свой суд. Примечание. В описываемое время ремесленники различных специальностей объединялись в цехи. Каждый цех имел свой суд, разбиравший дела не только членов цеха, но и членов их семьи. Конец примечания. «Не уходите, ваша милость!» — закричал мастер, хватая его за руку. «Ну, вы видали второго такого лгуна? Да было ли у тебя когда-нибудь новое платье? Да имела ли твоя мать хотя бы железное колечко, когда она венчалась с твоим...» Прощел ее отцом, — Скажите, пожалуйста, об этом знает сеньор Томазо, живописец. Да вся Генуя смеется над этим бездельником, который прилепил парус к своей конюшне и пьянствует с матросами. Они, наверное, пропили мое блюдо вдвоем, ваша милость. — И кувшин, мастер, не забывайте о кувшине, — сказал старшина. — Почему ты такой оборванный? Сердито обратился он ко мне. Я начал рассказывать ему свои сегодняшние злоключения, но мастер, перебив меня снова, разразился громким хохотом. «Ну, видели вы такое мужицкое отродье!» — закричал он, хлопая себя п о л я ш к а м Все эти дурацкие приключения он вычитал в одной из своих длинных книжек, которые вместо молитвенника читал всегда по праздникам. Или они придумали эту историю об одноглазном капитане вдвоем со своим мазилкой сеньором т о м а з о Старшина, не говоря ни слова, нагнул голову, осторожно снял с себя медаль, висевшую у него на шее на медной цепочке, и спрятал в карман. «Ну, теперь я уже не старшина, а просто капитан ф и л у к и Заметил он и, толкнув меня к выходу, сказал, — Идем за мной. — Что со мной сделают, добрый сеньор? — спросил я, хотя он мне совсем не казался добрым. — Все, что ты рассказал мне, очень похоже на правду, — внезапно обратился он к мастеру. — А все, что говорит мальчишка, очень похоже на ложь. Но я знаю Титу Бьянки, Одноглазого, знаю его историю, знаю сеньора Томазу и кое-что слышал и о тебе, мастер Тульпи. Поэтому я думаю, что лжешь именно ты, а мальчишка говорит правду. Оставь его и проваливай по-добру, по-здорову. Мастер, побледнев от волнения, ухватил меня за шиворот. «Я тебе говорю, проваливай!» — вдруг заревел старшина и ловким пинком ноги угодил ему пониже спины. Старшина был худой, совпал о й грудью, а мастер большой и толстый, но он, только вобрав голову в плечи, поднял руки над головой, защищая себя от ударов. «А, ты драться, драться!» — бормотал он прерывающимся голосом. — Ну, за это я подниму на тебя всю Геную. — Я еще не дрался, — сказал старшина, с размаху ударяя его кулаком. — Но я могу и подраться. Это тебе за мальчишку и за его ухо, которое ты чуть не вывернул с корнем. Это за мужиков, которые все воры, а это за с е н ь о р а Томазо. «Честнейшего человека в Генуе!» — приговаривал он сквозь стиснутые зубы. Вырвавшись от него, мастер вдруг пустился бежать и сделал это с быстротой неожиданной при его сложении. — Ну, что же ты стоишь? — сказал старшина ворчливо. — Уж не думаешь ли ты в таком виде явиться к сеньору Томазу и разогорчить его до смерти? — Пойдем. Я покорно зашагал за ним. Но когда мы уже дошли до самого берега и стали пробираться между бочками и канатами, я его спросил, — Куда вы ведете меня, сеньор-старшина? — Куда я могу тебя еще вести? — пробормотал он с досадой. — Конечно, на мою Калабрию. Из маленьких парусников это самое быстроходное судно в Генуе, и мы еще до Картахены обгоним твоего... Одноглазого Ти-Тобьянки. Никогда еще до этого я не совершал таких длинных переходов по морю. И когда уже после Картахены нас двое суток трепала буря, мне казалось, что мои внутренности изрыгаются в море через мое горло. Соленый ветер бил мне в лицо. Я так крепко должен был держаться за канаты, что руки мои распухли и покрылись волдырями, а тут еще, как назло, капитан, проходя мимо, каждый раз спрашивал, посмеиваясь, а не вернутся ли нам домой, малыш? Насколько я успел узнать его за эти дни, капитан Калабри и сеньор Чеку Тропани суровый, но очень добрый человек. Особенно это проявилось, когда мы прибыли в п а л о с — Чем мне отблагодарить вас, добрый сеньор Чеко? — сказал я, со слезами бросаясь ему на шею. — Глупости, глупости! — ответил он, отстраняя меня. — Я не люблю таких вещей. — Да и сделал я это совсем не для тебя, а для сеньора Томазо. — Это тоже ради сеньора Томазо! — добавил он, подавая мне хорошенькую курточку, обшитую галунами. н а с и на здоровье. Только будь добр, не плачь и не целуйся. Просто мне не хочется, чтобы твой адмирал вообразил, что сеньор т о м а з у поскупился на хорошее платье для тебя. Весь берег палоса кишел плотниками, конопатчиками, матросами и просто зеваками. Я сразу же разглядел на берегу одного из кораблей вишневый плащ адмирала. Мессир к р е с т о в а л ь к о л о н наголову возвышался над окружающей его толпой, но я не решался к нему подойти, пока не увижусь с Арничо.